9. Когда пришла запоздалая книжка Вестника Европы, Александр притворился равнодушным. Он закусил губу и бледнее смотрел, как Горчаков с Корсаковым листали журнал. Он ждал удивления, восклицаний. Ничуть не бывало. Они перелистали журнал. И Горчаков спросил его, не хочет ли он посмотреть. Журналы стали нынче скучны. Он, притворяясь равнодушным, перелистал книгу Сердце его сильно билось. Не веря своим глазам, он смотрел на подписи поэтов, название стихотворений. Его и духу не было. Он закусил губу, перелистал еще раз. Ничего. Его стихотворение провалилось в лету. Оно не существовало. Он швырнул книжку и забился в угол, кусая ногти. К нему не подходили, думая, что он сочиняет, Он не сочинял, он тосковал. Кюхли, кажется, был в самом деле прав, говоря о судьбе стихотворцев. Его оскорбляло это отсутствие стихов. Их никто не заметил. Над ними, может быть, потешались редакторы. Он возненавидел журнал. Обложка его была пухлая, на негодной бумаге. Журнал был скучный. Дельвига стихов тоже не напечатали. Однако дельвик не унывал, а напротив был весел. Он ткнул ненавистную книжку журнала в руки Александру. Мелким шрифтом где-то в самом конце номера было напечатано объявление от издателя «Просим сочинителя, присланный в Вестник Европы пьесы под названием «К другу-стихотворцу», как всех других сочинителей, объявить нам свое имя, ибо мы поставили себе законом не печатать тех сочинений, которых авторы не сообщают нам, своего имени и адреса». «Но смеем уверить, что мы не употребим во зло право издателя и не откроем тайны имени, когда автору угодно скрыть его от публики». Они тотчас же написали и стали ждать. Обещание редактора никому не сообщать имен и адресов подействовало на Дельвига успокоительно. Строгое запрещение министра сочинять не было забыто, и о печати думать нельзя было. дельвик сожалел, что нельзя подписываться полным именем. Александр был смелее. Его инициалы НКШП, казалось, ему ничего не стоило разгадать. Каждый нумер вестника Европы они листали теперь небрежно и медленно, притворяясь спокойными. Наконец, в номере двенадцатом появилось стихотворение Дельвига. Нумер переходил из рук в руки. Александр сидел, кусая губы. О нем забыли. Он словно попал в неизвестную страну, где были свои законы и где очень быстро забывали друг о друге. Теперь журналы не были для него тем, чем ранее. Он сам в них участвовал. Он вдруг начал понимать Кашанского, который спился с круга, нравы журналов и уставы их хоть кого свели бы с ума. Самолюбие его было оскорблено жестоко этими отсрочками, и он вдруг перестал говорить о стихах, о вестнике Европы, Дельвик был счастлив, счастьем ему недоступным, хоть и близким. Подпись «Русской» под стихотворением, правда, не была его именем, а подпись «Александр нК К. была гораздо прозрачнее и лучше, но послания Александра все не печатали, хотя он мог бы принять за обещание объявление, напечатанное в журнале. Он махнул рукой и весь предался театру.